Глава 18. Сделать мертвое живым. Чего? Это Семенов сейчас собрался признаться в том, что он, внедренный в длань владыки шпиона ДМК, все взгляды обратились на него. Когда я работал в ДМК, узнал об одной штуке, заявил тот. Сейчас ее уже не использую. Но она все равно запечатана и, возможно, охраняется. Уж как минимум там стоят камеры. Но, возможно, получится их отключить. Как-то зафиксировать изображение. «Что за штука?» – потребовал Олег. Кажется, Семенов не спешил признаваться. Но, как знать, правда он сейчас говорит или действует по одной из своих инструкций? «Между поверхностью и метро есть еще один слой», — сообщил Семенов, вставая. «Он проходит не везде, но довольно широко. Во всяком случае, центр города он захватывает точно. А кое-где выходит и к окраинам». «Для чего он раньше предназначался?» — спросил Макс. «Для экстренных случаев. На случай...» Семенов покачал головой. На случай захвата города врагами, теми или иными. Его выстроили как черный ход, убежище на случай партизанской войны. Вышел из него на поверхность, подрался и снова исчез без следа. Строили 15 лет назад, когда все было неопределенным и туманным, но потом власть элиты укрепилась, и никто не верил больше в возможность такого исхода. «А как же хваленая предусмотрительность?» Фыркнул Виктор. «Они же там все такие прошаренные, подготовленные ко всему». «А вот здесь взяли и передумали». Семенов поглядел на него суровым взглядом. Пытались использовать под другие нужды, но не прижилось. И в итоге проект просто заморозили, не стал достраивать. Он покачал головой. Проникнуть внутрь я сумею, и вас провести тоже. Нужен только хакер. Очень крутой хакер, способный обмануть системы ДМК. У тех камер низкий приоритет, но все-таки ДМК халтуры не делает. Олег не мог взять в толк, что же сейчас происходит. Шпион Семенов или не шпион? Поверил ему с первого слова насчет смерти Ларина? Просто так? А может, знал что-то и потому поверил? Или заманивает всех в ловушку? Среди нас такого хакера, очевидно, нет. Пожал плечами Олег. Поэтому все равно нужно связаться с Котловым. А пока готовьтесь. Берите вещи и оружие. Не стоит оставлять тут что-то ценное. Новые правители города могут в любой момент заявиться сюда и все тут разграмить. Котлов прибыть лично не смог, но уже через пятнадцать минут в цитадели появился референт Илья. Олег сразу сказал Котлову, что разговор не телефонный, и даже по защищенной линии об этом говорить не стоит. Илья, выслушав его краткий рассказ, кивнул. «Да, вы были правы, господин Некраман. По телефону об этом действительно не стоило бы распространяться». «Хакер!» — Олег поглядел на собеседника. «У вас есть хакер, способный на такое?» «У нас есть сеть бункеров на случай ядерной войны», — парировал Илья. «Без выхода на поверхность, во всяком случае, без быстрого. Но, может быть, подойдет, чтобы пересидеть кризис до того момента, как хакер справится со своей задачей?» Олег согласился с этим, и уже через полчаса несколько вертолетов, ракача лопастями, уносили первую партию искателей к этим самым бункерам. Черт! Олег чувствовал себя паршиво из-за того, что вызвал все это на головы своих людей. Понятно было, что искательство не детские игры, что это опасности и сражения, но то, через что они проходили. Охота на ведьм — это как-то слишком для них. Он оставался в цитадели до тех пор, пока последний искатель или работник клана его не покинул. Тут остались только зомби в металлических масках, безмолвные стражи, через которых Олег мог приглядывать за зданием, даже не находясь в нем. «А вы, некромант!» — уточнил у него Илья тоже заходя в вертолет. «У меня будут дела», – кивнул Олег. «Я попытаюсь немного исправить ситуацию, насколько это возможно. Я исчезну самое большее на сутки, может, чуть больше. И если ничего не получится, то я присоединюсь к вам». «Некромант!» – Виктор высунулся из вертолета. «И что нам делать, пока ты не вернешься? Просто сидеть и ждать?» «Мониторьте ситуацию в городе», – велел Олег. «Глядите, что происходит. Особенно важны новости. Смена власти должна в них мелькнуть. Убийство Ларина скроют, но его смерть скрыть не получится. Но еще следите, не появятся ли где паутинники. Фанатики Святой Руси опасны только нам, а эти твари – всем». Он покачал головой. «Простите, если ждали от меня и от клана не этого». Нет уж», — возмутился Виктор. «Мы догадывались, на что шли. Конечно, убийство Ларина — это неожиданно, но в целом все идет именно так, как предполагалось». «Да. Возможно, Олегу стоило больше времени общаться со своим кланом, а не только командовать ими в бою». Парню вдруг стало немного стыдно за то, что он в них сомневался. Вертолет поднялся в воздух и исчез вверху. Олег поглядел ему вслед и начал медленно спускаться по лестнице. — Итак, мы остались одни, — заявил он. — Да, одни. Что планируешь делать, пока не вернется Ларин? — Без понятия, — Олег пожал плечами. Это спутало все планы. Да, соглашусь, даже я не ждал такого драматического поворота. А это кое-что да значит, кивнул Олег. Если даже ты не смог что-то предвидеть, то уж людям такое точно было не под силу. Снова оказавшись в холле, он сел за стол. На столе перед ним не было компьютера, он сейчас находился в инвентаре и потому холл снова оказался пустым как в первые дни до набора в клан может быть нам тоже сделать ход конем предложил он прямо сейчас пойти на телевидение и открыть свою личность они такого точно не ожидают не ожидают признал влад но я бы пока не стал этого делать подумай о другом о чем это Ты сам верно сказал, там, на крыше. Они не смогут скрыть смерть Ларина, но они скроют правду о ней. А теперь подумай, какую именно ложь они, скорее всего, скормят народу. Погоди, ты про что? Олег не мог взять в толк. Они выдумают ему другую смерть, но... И тут до него дошло. Нет! Мысленно почти завопил он, скакивая со стула. Нет-нет-нет, они не... Назови мне хоть одну причину, по которой они не поступят так. Никто в это не поверит. Люди верят тому, что скажет им СМИ, телевидение, интернет. А СМИ тоже не поверят. Это власть. Большинство каналов у них в кармане. А те, кто решится пойти против них... Будет заклеймен как маргинал и обманщик. Да, все так. Ответить на это было нечего. Олег тяжело дышал, осознавая, что же именно произошло этой ночью. «Значит, они объявят всему миру, что я, коварный некромант, убил Михаила Ларина», — пробормотал он. «И как же мне очистить свое доброе имя?» Даже если призрак Ларина заявит обратное, кто ему поверит. В теле вулкана или любом другом он не будет похож на самого себя. И даже если я вселю его в собственный труп, Святая Русь просто объявит, что я управляю зомби. «А ты не должен опровергать ничего. Ты должен победить их, захватить власть. И когда власть перейдет в твои руки...» или руки тех, кто тебя поддерживает, тебе не придется ничего доказывать. Ты просто заявишь о том, что наглецы лгали. Так же, как сейчас они обвиняют тебя. Ого! Ну, вот и приехали. Теперь у них в планах государственный переворот. Ладно, оставалось лишь одно – ждать. Олег подключил к питанию телевизор, И смотрел новости, но как назло ничего про Ларина не было. По всем каналам обсуждалась паутинная чума и ее последствия, шли соболезнования и некрологи, и, конечно же, рассказывалось о том, как много людей пожелали выехать из Москвы, но не могут сделать это из-за перекрытых границ и проверок. Кто-то говорил об этом с гордостью, мол, вот каков наш уровень подготовки. Нас не взять голыми руками. Кто-то критиковал, но Олег не тешил себя иллюзиями. Там, где Святая Русь терпит легкую критику по поводу кордонов на границе, она атакует изо всех орудий канал, посмевший обвинить ее в убийстве и лжи. Так что Олег глядел одно и то же, коротая время, пока Влад наконец не объявил. Ларин приближается, иди наверх. Хорошо, потому что Олег уже устал сидеть на одном месте. Убрав телевизор и энергетические кристаллы в инвентарь, он переместился наверх. И как раз вовремя. «Ну как?» — спросил он у влетающего через стену Ларина. «Есть хоть какие-нибудь хорошие новости?» «Пока не ясно», — отозвался тот. Людям мне сообщили о моей смерти». Непонятно, чего ждать. Ну, хотя бы не один Олег пребывает в растерянности. Не о смерти, а об убийстве, — поправил Олег. О том, как я убил вас, вероломно втеревшись в доверие. Что? Ну, а какую еще версию они могут представить? Решил, что вы должны быть готовы к этой мысли, — пожал плечами Олег. А сейчас... «Вы когда-нибудь бывали в Африке?» На прозрачном лице Ларина отразилось еще больше изумления. «Пару раз бывал, а что?» «Сейчас навестим ее еще раз», — вздохнул Олег. «На месте поймете. Есть шанс сделать вам надежное тело. Такое, которое не развалится через неделю использования. Или, во всяком случае, проверить одну теорию». «В Африку. Как мы туда попадем?» «Все просто», — пояснил Олег. «Мы, призраки, не привязаны к земному местоположению. Думаю, вы уже убедились в этом. Я мог бы даже телепортироваться туда, но кто-то должен указать вам путь до нужного места». «Ты можешь сделать меня видимым для него», — уточнил он у Влада, — «в призрачном облике». «Могу и сделаю» заявил тот вылетайте быстрее время дорого